Но если здесь Киев называется отчиной святополка не в смысле наследственного владения, исключительно для него и для потомства его, то не имеем никакого права и Переяславль, и Чернигов считать отчинами Мономаха и Святославичей в другом смысле. Еще пример на восточной стороне Днепра. В 1151 году Ольговичи, дядя, Святослав Ольгович и племянник Святослав Всеволодович говорят Изяславу Давыдовичу. У нас две отчины. Одна моего отца Олега, а другая твоего отца Давыда. Ты, брат, Давыдович, а я Ольгович. Так ты, брат, возьми отца своего, Давыдова, а что Ольгова, то нам дай. Мы тем и поделимся, вследствие чего Давыдович остался в Чернигове, а Ольговичем отдал Северскую область. Но для Святослава Всеволодовича Чернигов был точно так же отчинную, как и для Давыдовича, потому что отец его Всеволод Ольгович княжил в Чернигове. И когда Давыдович получил Киев, то Чернигов отчину свою уступил Святославу Ольговичу. Итак, что же такое разумелось под отчиною? Отчиною для князя была та волость, которую владел отец его, и владеть которую он имеет право, если на родовой лестнице занимает ту же степень, какую занимал отец его, владея означенную волостью потому что владение властями условливалось степенью на родовой лестнице, родовыми счетами. Теперь остается вопрос, в каком отношении находились власти младших князей к старшему? Мы видели, что отношения между старшими и младшими были родовые. Младшие князья хотели быть названными сыновьями и нисколько не подручниками старшего. А такое воззрение должно было определять и отношение их к последнему по властям. Не допуская подручничества, они никак не могли допустить дани, как самого явственного знака его, не могли допустить никакого государственного подчинения своих областей старшему вроде князю. Последний поэтому не мог иметь значения главы государства, верховного владыки страны, князя всея Руси, который выделял участки земли подчиненным владельцам во временное или наследственное управление. Волости находятся в совершенной независимости одна от другой и от Киева, являются отдельными землями и в то же время составляют Одно нераздельное целое вследствие родовых княжеских отношений, вследствие того, что князья считают всю землю своею отчиную нераздельным владением целого рода своего».